А называется отшлифовал. А чтоб гладенько все было и без занос. Тогда, конечно, заказчику на выбор предложение сделал. Который топеречи палец певцу свободы оттяпать желательно. А выбор большой. Самому приятно на любой же вкус. Хочешь этот, а хочешь тот. А не нравится, так вот этот. А может тебе этот приглянулся?